Раздел 6. Размышлизмы. 1. Чужое мнение важно тогда, когда нет своего, даже если это касается самого себя. 2. Беда в том, что мужчина для некоторых женщин является средством, а целью – ребенок. Когда появляется ребенок, она душой бросает мужчину, а если и отдается ему телом, то только для того, чтобы откупиться. 3. Храбрых много, но в душе своей, а не в делах. 4. Истине следует зажимать рот, иначе она будет кричать во все горло. По-моему, где-то вычитал, но согласен. 5. Любовь в ненависть не переходит. Переходит в ненависть любовь волка к козленку, которого он съел. Козленку, которого ему съесть не удалось. 6. Вера и должна возникать после того, как найдешь предмет веры. Всякая вера, если верующий не ищет, мало что значит. 7. Стать мудрым – обязанность, а не желание. Поэтому лучше, чтобы это стало еще и желанием. По мотивам Сенеки, который считал, что только мудрецы могут быть счастливыми, Я с этим согласен, ибо мудрецы могут предвидеть будущее, и у них меньше бывает неожиданных неприятностей, то есть несчастий. 8. Мы рабы Божьи, но не рабы рабов. 9. Все, что ты имеешь, это здорово. Но приобрел ли ты себе славное имя? Имя за деньги не купишь. Некоторые ради имени спускает все свои богатства, но все равно не приобретают его. Особенно славное имя. 10. Свет бесполезен для слепых, мудрость – для глупых. 11. Для человека главным считается не предмет, а умение им пользоваться. Нередко в квартире человека без использования открыто лежат несметные сокровища. Примером могут служить книги, стоящие у нас на полке. Вот и возможности своего компьютера я использую только на 2%, а может быть и меньше. В общем, многие зря жалуются. 12. Чтение почти бесполезно, если во время чтения у человека не возникают свои мысли. 13. Чтобы смотреть, нужно открыть глаза. Чтобы увидеть, нужно еще... И думать. 14. Лучше иметь врагов, но не чувствовать, что они существуют, чем не иметь врагов, но думать, что они есть. 15. Надо жить по законам, но не умирать из-за них. При страхе нарушить законы, приходится быть изобретательным и придумывать верные способы, как его не нарушать. Под законами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 а из-за понимания всемогущества закона. Любить законы нужно всем сердцем, всею душою и всем достоянием. Когда ты спокоен во время страданий своих, тогда ты и любишь законы всею душою. Действие человека в духе законов делает его смелым, как тигр, легким, как орел, быстрым, как олень и сильным, как лев. Итак, Надо жить по законам, а не умирать из-за них. 16. Любовь всегда сопровождается страхом перед любимым. Но это не страх наказания, а страх не соответствовать объекту любви. Он заставляет совершенствоваться. 17. Начатое одним, а законченное другим, приписывается тому, кто закончил. 18. Хочешь высоко вырасти – обрезай нижние ветки. Человек подобен дереву. Корни и ствол – это он сам. Ветви – орудие общения. По мере роста нижние ветки со ствола сбрасываются. Особенно это заметно в хвойном лесу. И духовно выросшему становится неинтересно общаться с духовно отставшим. Он вынужден к нему наклоняться. По мере роста – Приходится отказываться от общения с отставшими. Тот, кто этого не делает, того старые друзья могут задержать в развитии. Это отставшие должны тянуться вверх. Кстати, наклоняться труднее, чем тянуться. Итак, хочешь высоко вырасти, обрезай нижние ветки. 19. Иногда злые намерения приводят к добрым делам и наоборот. 20. Некоторые не грешат только потому, что не имеют возможности грешить. Тогда они осуждают тех, кто грешит. 21. Не следует заставлять детей просить прощения, если они сами этого не делают. Частое покаяние, подобно часто употребляемому лекарству, перестает действовать. Дети у нас привыкают просить прощения, не испытывая раскаяния, и тут же нарушают данное слово. Когда они становятся взрослыми, они считают, что их обязаны простить, если они попросили прощения, и обижаются на тех, кто не простил им. Следует помнить, что тебе могут и не простить, даже если сказали, что простили. А просить прощение нужно после того, как раскаялся, и не для того, чтобы тебя простили, а для того, чтобы потом Таких вещей не делать. Итак, не следует заставлять детей просить прощения, если они этого сами не делают. 22. Для многих вера в Бога – единственное спасение. Верующие знают, что Бог все о нем знает и стараются действовать в полном соответствии с церковными книгами, многие из которых не противоречат данным науки. Путь один. Нельзя свернуть ни вправо, ни влево. Выполняй Божьи заповеди, и тебе будет хорошо. Для неверующих болезни заменяют Бога и не позволяют сбиться с пути. Учат выполнять режим, рационально питаться и вести правильный образ жизни. К сожалению, мы довольно быстро забываем эти уроки. Для атеистов Богом должен стать разум, иначе... Лучше верить Бога. Итак, для многих вера в Бога – единственное спасение. 23. Больше всего зла человеку приносит его собственная глупость. 24. Самый богатый тот, кто доволен своим уделом по мотивам закона любви. Желай, что ты имеешь, не мысля об ином. 25. Нет лучшей радости, чем избавиться от богатых подарков. Вывод сделан из рассказа одного доктора. Один больной сделал мне непомерно дорогой подарок. К счастью, мучился я недолго. Через несколько дней он пришел ко мне и попросил у меня вдох солидную сумму денег. Я с радостью отдал ему его подарок. С тех пор богатых подарков не принимаю. Итак, нет лучшей радости, чем избавиться от богатых подарков. 26. Часто тот, кто не может боиться украсть, выдает себя за честного. 27. Часто тот, кто не может изменять, выдает себя за верного. 28. Ум у нас часто на службе правил, а надо бы, чтобы он формировал и исправлял правила. 29. Бывает, что забываешь, что не отдал долг, но редко забываешь, когда тебе не отдали долг. 30. Личностный рост – лекарство от всех болезней, решение всех проблем и путь к счастью. 31. Мстит тот, кто не имеет своего дела. Мщение – это деятельность бездельника, Вспомните графа Монте-Кристо, бездельника и интригана. Сколько невинных из-за него пострадало и погибло. Итак, мстит тот, кто не имеет своего дела. 32. Цель растения – дать плод. Цель человека – стать мудрым. Но не каждое растение дает плод, не каждый человек становится мудрым. Кстати, те растения, которые не дают плодов, Используют насилос, пропалывают и прочее. 33. Древние говорили, ученый похож на флакончик с духами. Когда он открыт, запах его распространяется. А когда он закрыт, запах его не распространяется. 34. Застенчивый не ученик. Вспыльчивый не учитель. Первый не спросит, второй не объяснит. 35. Путь человека является вектором сил природы и принципов, которым его научили. Хорошо, если силы природы и принципы тянут в одну сторону. Если в разные, то продвижение замедляется. А если между ними угол 180 градусов, то человек стоит на месте. Итак. Путь человека является вектором сил природы и принципов, которым его Научили. 36. И те, кто придерживается истины, и те, кто выступают против нее, считают, что они придерживаются истины. Но те, кто придерживается истины, допускают, что они могут ошибаться и спокойно относятся к человеку, имеющему другое мнение. Те же, кто выступает против истины, ни на секунду не сомневаются в своей правоте и ненавидят всех тех, кто придерживается другого мнения. Итак, и те, кто придерживаются истины, и те, кто выступают против нее, считают, что они придерживаются истины. 37. У нас часто дискуссию путают со спором. Дискуссия это беседа равно информированных в предмете дискуссии людей, но стоящих по разную сторону истины. Спор это беседа двух дилетантов, не разбирающихся или имеющих поверхностное представление о предмете спора, но считающих свои знания истиной в последней инстанции. Отсюда и различие между спором и дискуссией. Цель дискуссии – понять позицию партнера. Цель спора – утвердить свою. Цель дискуссии – найти слабость в своей позиции. Цель спора – найти слабости в позиции партнера. Итак, дискуссия – это сотрудничество, спор – это война, борьба. В дискуссиях истина рождается, в споре выкипает. Идти на дискуссию нужно с любопытством, а не с позицией. Детям хорошо, так как у них нет позиций. Лучше ее не иметь вообще, а каждый раз решать задачу с точки зрения разума. Правильная позиция только одна. Та, что соответствует законам природы. На нее и следует всем равняться, ее искать, ее отстаивать. Если уже есть позиции, то лучше, чтобы они были рыхлыми. Необходимо расчищать авгиевы конюшни принципов и позиций. Они мешают овладеть новыми знаниями. Одна женщина, прослушав мою лекцию, с горечью сказала, что она услышала совсем не то, что хотела услышать. Я ей ответил, что ей следовало бы самой себе сказать то, что она хотела услышать, и не ходить на лекцию. Итак, у нас часто дискуссию путают со спором. 38. Нельзя кормить задницу манной кашей. Нельзя вести обучение в повелительном и даже повествовательном тоне, и при этом надеяться, что что-то будет переварено и усвоено. Подробности в книге психологическое айкидо. 39. Хороший секс показатель хорошего здоровья, но секс не метод лечения, а средство профилактики. Вначале вылечись, а потом занимайся сексом. 40. Для хорошего роста и последующего цветения и плодоношения цветы у деревьев на первом-втором году цветения обрывают. Это я о ранней сексуальности. 41. Ум ⁇ это весы для слов. 42. Семья бесполноценного секса, как яблоко с выгнившей сердцевиной. Рано или поздно сгниет все. Но если семья основана только на сексе, то ее можно уподобить яблоку, на котором нет совершенно мякоти, а одни семечки. 43. В доме терпимости секс становится производством и теряет личностные характеристики. 44. Аморально только одно – быть плохим специалистом. Профессионал не может быть аморальным, у него на это просто не будет времени. Но если он даже с кем-то займется сексом, то только с деловым партнером. Партнеру от этого будет двойная польза. Он получит сексуальное удовлетворение и вырастет профессионально. В крайнем случае вырастет только профессионально. Впрочем, профессионал всегда профессионал. И в сексе тоже. Он знает меру своей компетентности. И если в данный момент он не в форме, он просто за секс не возьмется. Итак, а морально только одно. Быть плохим специалистом. 45. Шанс всегда есть. Но кроме шанса, Еще необходимо не только умение его увидеть, но и умение его использовать. 46. К сожалению, многие психологи во время семейной консультации вместо помощи больному читают ему мораль. Этим занимаются не только психологи. Вообще, не читай мораль, когда к тебе обращаются за помощью. 47. Где живешь, там и живи. 48. Нарушать правила тоже нужно, по правилам. 49. Ничего – это тоже что-то. Из ничего можно многое сделать. Если ничего не идет в голову, то все-таки в голову идет ничего. Так и запишите, как написал один мой подопечный, когда у него возникли трудности с оформлением кандидатской диссертации. Я ему посоветовал писать все то, что приходит в голову. Шлепай все, потом разберешься. Не сам, так научный руководитель. И вот что у него получилось. Передо мной чистый лист бумаги. Когда его не было, в голову шли разные мысли. А теперь не идет ничего. А ведь неплохая фраза, которая очень точно отражает состояние души, находящейся в растерянности. Души человека, которому трудно излагать свои мысли. Потом появились еще некоторые, казалось бы, бессмысленные фразы. Затем выводы диссертации, затем третья глава. Так постепенно все и связалось. Я сейчас тоже так работаю. Записываю то, что приходит в голову, затем сшиваю кусочки вместе. Позднее я узнал, что так, оказывается, работал Шопенгауэр. Наш бич – невежество, изобретаем велосипеды. Прошу прощения, это мой бич. Вас, мой дорогой читатель, это, конечно, не касается. Итак, ничего – это тоже что-то. 50. Плохо, когда изобретаешь велосипеды. Но лучше изобретать велосипеды, чем ничего не изобретать. После того, как изобретешь несколько велосипедов, осознаешь свое собственное невежество. И прежде чем изобретать, Пойдешь в библиотеку. 51. Отсутствие детей не может нервировать. Нервировать может только их присутствие. А если нервирует их отсутствие, то это свидетельствует о том, что дела идут плохо и беспокоит неудовлетворение чувства собственной значительности. Последнее следует удовлетворять через продуктивную деятельность, а не через рождение ребенка. Но наличие детей – это всегда здорово. Ведь они твоя гордость, если тебе больше гордиться нечем. А если это не так, их наличие можно обосновать все свои неудачи. Для этого также годятся жена и болезни. Итак, отсутствие детей не может нервировать. 52. Успех делает ошибки тонким расчетом. Значит, все то, что ты делал, ты делал правильно. 53. Не всякий великий человек известен. Не всякий известный человек велик. Здесь хочу вам, дорогой мой читатель, дать алгоритм для составления афоризмов. Тот, кто выглядит храбрым, не всегда храбрец. Тот, кто выглядит трусливым, не всегда трус. Иногда трус выглядит храбрецом. Иногда трусость принимает маску храбрости. Меняй только слова. Тот, кто выглядит дураком, Не всегда дурак. Тот, кто выглядит умным, не всегда умен. Тот, кто выглядит честным, не всегда честен. Тот, кто выглядит вороватым, не всегда вор. И тому подобное. Из афоризма можно также легко сделать тост. Так выпьем же за то, чтобы с глупцов, трусов, нечестных и так далее слетели все маски. Итак, не всякий человек известен, Но всякий известный человек велик. 54. Многие борются с чужими врагами, а надо бы со своими. Свой обычно внутри нас. 55. Если у тебя есть добро, но нет кладовой, где хранилось бы это добро, то считай, что у тебя нет и добра. 56. Если грешат простые люди, это не грозит общественному зданию. Если руководители, то это грозит разрушению всего здания. 57. Чем меньше заповедей, тем лучше. Однако, хоть одна, но должна остаться. 58. Надеяться на ложь, что опираться на надломленную трость. Думаю, что не моя мысль. Уж очень хорошо. Но чья, не помню. 59. Лучше всего разрывает невротические связи совместное сотрудничество. Вот рассказ одной 50-летней женщины, пытающейся руководить действиями своей взрослой дочери после того, как они стали вместе работать. Я увидела свою дочь совсем в ином свете, когда взяла ее к себе на работу. Она так успешно торговала, хотя делала это в первый раз. Она торговала с большим удовольствием. У нее пропал комплекс неполноценности относительно своей внешности. Мужчины с ней заигрывали, и при этом чувствовалось, что в их заигрываниях не было пушвости. Итак, лучше всего разрывает невротические связи совместное сотрудничество.